Глава 8 Утро следующего дня не предвещало никаких неожиданностей, и я, как обычно, собирался в свое турне по штабам. Но когда уже садился в машину, меня неожиданно вызвали к Гусеву. Странно. Полчаса назад мы вроде все обговорили, чего ему опять понадобилось. Хотя посыльный сказал, что он ждет меня у связистов, значит, возможно, какие-то новые ЦУ сверху поступили. Но это были... Не ценные указания, а скорее привет от старых знакомых. Когда я появился у маркони командир уже закончил говорить с кем-то по ВЧ и, увидев вошедшего подчиненного, увлек за собой в кабинет. Там, предложив сесть, оповестил. Получено радио из Москвы. В нем говорится, что на СМЕРШ 236-й дивизии, штаб, который базируется сейчас в Нанси, вышел человек-колдуна. Русский. Представился Кравцовым Михаилом Аристарховичем. «Помнишь такого?» «Епрст, конечно, помню! Именно благодаря ему я из Франции в прошлом году и смог выбраться. Да и вообще живой остался только потому, что с Кравцовым встретился. Я же тебе рассказывал». «Было дело», — кивнул Гусев. «Короче, после получения сообщения я связался со смершивцами из дивизии, и они подтвердили, что этот Кравцов находится сейчас у них. Я хотел, чтобы его доставили к нам, Но твой человек предупредил контрразведчиков, что дело касается его семьи, и счёт идёт на часы. В этот момент я перебил Серёгу. Понятно. Пока особисты связывались с центром, пока в Москве всё переварили, пока вышли на тебя, он когда в Нанси вообще появился? Сутки назад. Ясно. А что там с семьёй? Командир пожал плечами. Похоже, когда вы положили отряд «Макизар» во главе с англичанином, который хотел тебя взять, то где-то наследили. А может, и не наследили, но лайми всё равно смогли вычислить причастность Коровцовых к исчезновению своих людей. Вот иммигранты и вынуждены были бежать из дома, а теперь прячутся. Михаил же двинул искать помощи у русских. «И?» «Что «и?»» Гусев устало потер глаза. «Это твой человек». «Хотя, скажу честно, изначально я был за то, чтобы привести его к нам и здесь прояснить ситуацию» и выступал против твоей поездки в Нанси. Против, так как предполагал, что, прибыв на место и взяв Михаила, ты рванёшь дальше, вытаскивать его родственников. А вместо них можешь вытащить большой букет неприятностей. Там ведь сейчас чёрт-те что творится. Наши, союзники, остатки гитлеровцев — всё вперемешку. Но только что позвонил Иван Петрович и сказал, что это дело государственной важности. Мол, генерал Кравцов является крупной авторитетной фигурой в эмигрантской среде. Так что надо приложить все силы для его эвакуации. Посторонних привлекать к операции не будем. Больше времени на согласование уйдёт. Поэтому сейчас берёшь, ребят, две машины и отправляешься в Нанси. Контрразведка из 236 предупреждена, поэтому вам окажут всю необходимую помощь. Понял. Оно действительно всё было понятно. «Будь Мишка один», его после подтверждения факта, что это действительно человек-колдуна, просто переправили бы к куратору. Но в данном случае возник вопрос с очень непростой семьёй. И вопрос этот действительно дюжи важный. Не зря Тверитин на пупе вертится, активно рекламируя свою программу реэмиграции. Я вот, например, сам обалдел, когда узнал, что коммунисты дошли до того, что вели прямые переговоры с самим Деникиным, Да-да, с тем самым бывшим генерал-лейтенантом Генштаба России, а потом ни много ни заместителем Верховного правителя, который два года назад переехал из Франции в Штаты. Уж не знаю, какую деятельность там развили Стасовы ребята, но из США в СССР уже прибыли три парохода тех, кто в свое время бежал из Красной России. И говорят, что это только начало. Сам же Деникин, который до этого резко отрицательно относился к большевикам, не то чтобы круто изменил своё мнение и стал идейным союзником, но начал весьма активно в своих статьях и обращениях освещать и поддерживать реформы, проводимые в СССР. Особенно сыну бывшего крепостного импонировали те их части, которые касались крестьянства. Деникин ведь ещё в гражданскую, на занятых его армией территориях, разработал и пытался осуществить свою, для тех времён довольно прогрессивную крестьянскую программу. И помешали ему в этом. Как ни странно, вовсе не красные, а в первую очередь бывшие помещики и поддерживающие их социал-демократы. Ну а потом, разумеется, стало вовсе не до того. И передав власть в Рангелю, Антон Иванович сдёрнул забугор. За границей Деникин круто подцапался с англичанами, после чего осел во Франции. Вот тут в полный рост и возникает генерал Кравцов. Мишкин папа не только был хорошо знаком с Антоном Ивановичем, но также являлся большой шишкой среди эмигрантов, изначально настроенным гораздо более лояльно к СССР, чем Деникин. И вот этому человеку теперь понадобилась помощь. И не просто безликая помощь в виде взвода советских солдат, которые вытащат генерала из Франции. Нет, тут ведь надо учитывать и человеческий фактор. Надо показать, что мы добро помним. Да и особое отношение подчеркнуть тоже не грех. Тем более, что один советский офицер в свое время обещал ему личную поддержку. И тот факт, что именно этот офицер и приедет вручать семью Кравцова, покажет много понимающему генералу отношения советского правительства. Аристарх Викторович просто не сможет не оценить того, что Лесова, который мог сейчас находиться на каком угодно фронте, нашли и задействовали в данной операции. А ведь в дипломатии важны не только слова, действия или поступки. Не менее важно, как именно они будут преподнесены. Если исходить из этого, становится ясно, почему Колычев санкционировал мое участие в деле спасения генеральской семьи. В общем, получив последние наставления от Гусева, я пошел готовиться к поездке. А когда я уже поднял своих мужиков, буквально несколько часов назад, вернувшихся из трехдневного рейда, И мы расселись по машинам. Серёга, стоявший возле моего газона, приказал: "После разговора с Кравцовым и принятия решения сразу связывайтесь со мной. Доложишь, что вы там придумали". И это, командир пихнул меня в плечо: "Без фанатизма там, не нарывайтесь". Сидящий сзади Марат ответил за меня: "Всё нормально будет, товарищ полковник. Мы людей вывезем и за штабным приглядим". Вот ведь хидно, повернувшись назад, Я огрызнулся. «За собой приглядывайте, а то только вас без надзора оставишь, то сразу себе ноги ломаете». Это я ему намекал на змея, который в последнем выходе, прыгая по камням, голеностоп потянул. Шах не остался в долгу и, шкодно улыбнувшись, выдал. «Ой-ой-ой, чья бы корова мычала? Не подскажешь, а кто у нас, оставшись без присмотра, тут же доблестно атаковал мирно спящий наряд перецбергской комендатуры. Нет, я понимаю, комендачей никто не любит. Но зачем было при этом бодро и радостно пинать в промежность старшего наряда? Теперь ведь наши водители в Перецберг ездить боятся, так как комендантские объявили кровную месть. Яйцо, так сказать, за яйцо. Нет, ну не козёл! Я мужикам с дуру рассказал о своём конфузе, и теперь, похоже, они меня при каждом удобном случае подкалывать будут. Пыхтя от возмущения, я уже хотел было вспомнить, как Марат, сотоварищи, не менее бодро утопили симпатичный плавающий Фолькс в результате многоходового обмена, добытый лично мною у смершевцев, но в последний момент поймал себя за язык и важно произнес. Как гласит старинная восточная мудрость, даже обезьяна иногда падает с дерева. Примечание. volkswagen type 166, Швимваген, немецкий разведывательный автомобиль «Амфибия». Шах от моей сентенции настолько опешил, что не нашелся, что ответить. А Гусев, который глядел на нас смеющимися глазами, поняв, что продолжения не будет, прихлопнув по капоту ладонью, подытожил. «Приказ ясен?» «Так точно!» «Ну тогда, с Богом, мужики!» И мы поехали. Дорога была хорошая, поэтому катили быстро. Гек, сидевший за рулём, бибиканьем отгонял беженцев к обочине и, наслаждаясь скоростью, всё давил и давил на акселератор. Пришлось даже одёрнуть раздухарившегося подчинённого, так как Ульзис с остальными ребятами начал отставать. Бывший «Додж» — машина более тяжёлая и для гонок неприспособленная. «Газик» он, конечно, тоже вовсе не для треков проектировался, но «67-й» всяко-разно порезвее американца будет. Потом пришлось остановиться, чтобы пропустить танковую колонну, после чего мы свернули по дороге на запад, и навстречу стали попадаться уже не беженцы, а топающие по обочине пленные. Я сначала даже удивился, не обнаружив конвоиров, но потом увидел, что они всё-таки присутствуют. Просто толпу фрицев, человек в 200, сопровождали всего пятеро наших бойцов верхом на лошадях. Хотя, с другой стороны, чему тут удивляться? Сам ведь видел, как гитлеровская рота практически в полном составе конвоировалась каким-то мужиком по виду изъездовых и парнем в очках. При этом они оба сидели в телеге, на которую было навалено оружие пленных, а сами фрицы покорно топали за этой телегой, не делая никакой попытки бежать. Европа, однако. Культура, мля, если взяли в плен, то руки в гору и не жужжи. Это ведь не дикие восточные варвары, которые даже ранеными сбегали из таких вот колонн, чтобы снова бить врага. Потом мы свернули несколько не туда и заблудились. Хорошо встретили рембатовскую летучку, которая ехала в Страсбург, и, пристроившись за новеньким ГАЗ-63, через 20 минут были на границе. Примечание. ГАЗ-63 — советский полноприводный грузовой автомобиль с колесной формулой 4х4 — и грузоподъемностью 2 тонны. В реальной истории в марте 1939 года было изготовлено несколько опытных образцов ГАЗ-63, но война помешала наладить массовый выпуск. Ну, как на границе. В свое время Эльзас и лотарингия были включены в состав Третьего рейха и, соответственно, считались территорией Германии. А когда наши войска вошли на эти земли, то, разумеется, была подтверждена их принадлежность Германии. Франции, поэтому были поставлены КПП для обозначения восстановления статус-кво. И эта граница мне очень понравилась, ведь я до сих пор помню, насколько геморройно было получить шенгенскую визу в мое время. Причем даже не столько геморройно, сколько унизительно. Зато сейчас, показав удостоверение личности младшему лейтенанту на контрольно-пропускном пункте, я без задержек повел свою колонну дальше. Жалко только, что ощущениями поделиться было не с кем. Моим ребятам, наверное, просто дикими показались бы иные расклады. Я говорю даже не про военное время, когда подобное положение, само собой разумеется, а про мирное. Ведь и в дальнейшем никому из этой европейской шелупонии в голову не придет спрашивать у гражданина СССР, который захочет посетить их страну, доказательство того, что он не останется в какой-нибудь сраной Бельгии или Голландии на постоянное жительство. Нет. Они его будут облизывать и в попу целовать, как и всех туристов. А всё почему? Да потому что наша страна сильная. Слабых ведь нигде не уважают и норовят пнуть при каждом удобном случае. И так происходит на всех уровнях, как по отношению к отдельным гражданам, так и по отношению к стране в целом. От философских мыслей меня отвлёк Лёшка. Мы как раз проезжали через городок, где он, крутя головой и разглядывая как пейзаж, так и девушек, разочарованно вякнул. «И это француженки?» — я хмыкнул. «В основном немки, но и француженок хватает». «А почему они такие страшные?» Во всех книгах француженки описывались как идеал красоты, а на самом-то деле. Снисходительно глянув на Пучкова, я принялся объяснять. «Ты слышал выражение о вкусах не спорят? Вот видишь». Получается, что лягушатникам и эти крокодилы за принцесс сходят. А вообще, я же тебе рассказывал про негативный отбор. У них ещё лет 300 назад была тенденция. Если баба красивая, то называли ведьмой и на костёр. И так продолжалось чёрти сколько лет. Вот тебе и результат. Взмахом руки я показал за окно. А маму природу не обманешь. Если постоянно изничтожать красивых баб, то они просто перестанут рождаться сидевший сзади, Марат поинтересовался. «А мужиков тут не жгли, исходя из этого же принципа?» «Нет, мужиков практически не трогали. Так, сотню-другую, не больше. И вовсе не по причине внешней красоты. Тут видишь, какое дело. Повернувшись на сиденье, я самым серьезным видом добавил. Здесь ведь католицизм с его воинствующим безбрачием процветал. То есть с бабой ни — ни-ни» а местные попы — тоже люди, им тоже чего-то смутно хочется, поэтому красивых барышень и жгли, чтобы соблазна избежать. Но пипец подкрался с другой стороны, поэтому я вовсе не удивлюсь, если лет через пятьдесят тут пидорастёж будет настолько популярен, что люди с нормальной ориентацией останутся в меньшинстве». Шах передернулся «Ну, ты как скажешь. Забьёмся!» Друг мотнул головой. «Долго ждать, да я и на слово верю». Тут Гек неожиданно заржал и, отсмеявшись, пояснил причину своего веселья. «А чего тут не верить? поведению буржуев уже сейчас вполне соответственное, так что дело остаётся за малым». Я ухмыльнулся, но ответить не успел, так как увидел странную картину. На выезде из города стояла солдатская полевая кухня. Повар, видимо, куда-то отошёл но возле нее уже выстроилась довольно большая очередь из гражданских. В принципе, картина совершенно обычная, и вовсе не это мне показалось странным. Просто мы как раз в этот момент сбавили скорость, объезжая препятствия, и я увидел, что несколько мужиков и баб, стоявших в очереди, не скрываясь, откровенно колотили какую-то тетку. Причем ее сначала просто хотели выпихнуть из очереди, а когда она начала упираться, принялись бить. Но всё почти тут же прекратилось, как только появился солдат с большим черпаком, который ловко заскочил на ящик и, откинув крышку котла, принялся чего-то там помешивать. Битая тётка, прижимая платок к носу, упорно оставалась на своём месте. Мне стало интересно, а из-за чего, собственно, свара возникла? И, приказав Лёшке тормознуть, позвал повара. «Ефрейтор!» Боец, положив свою суперповарёшку на бак, быстро подошёл к нам. «Ефрейтор, Бусько!» «Слушай, Бусько, а чего у тебя тут гражданские друг друга мутузят, пока ты отсутствуешь?» «Где?» Ефрейтор обернулся и, увидев побитую бабу, вздохнул. «Ну вот, опять!» «Это, товарищ подполковник, французы немку бьют. Я уж ей пытался объяснить, чтобы она в центр ходила за горячей пищей. Там тоже полевая кухня стоит, только немцев больше приходит, и поэтому ее пинать не будут». Но, видно, не понимает. А здесь через день получает по сусалам, хоть я и стараюсь этого не допускать. Понятно. Эй, фрау! Немка, услышав, что её зовут, прихрамывая, вышла из очереди и, подойдя к машинам, уставилась на меня. Да, бабка лет пятидесяти с разбитым носом смотрится довольно хреново. Стараясь не обращать внимания на её распухший шнобель, я сказал, фрау, В центре города тоже есть наши полевые кухни. Там в основном кормятся немцы. Если вы будете ходить туда, то убережете себя от побоев. Наши солдаты, конечно, следят за порядком, но вы должны и сами позаботиться о своей безопасности. Старуха как будто не поняла, что именно я ей сказал, и все так же продолжала глядеть на меня глазами снулой рыбы. Я пожал плечами и уже хотел повторить свою речь, но в этот момент она, наконец, заговорила. «Я знаю. Но не пристало истинной арийки прятаться от каких-то унтерменшей. Был бы жив мой сын, оберштурмфюрер Зигмунд Греттен, он бы меня поддержал. Но вы его убили. Убили в своей дикой России. А теперь я вынужден за кусок хлеба сносить побои от недочеловеков. Мда, вот тебе и проявил любопытство». Сплюнув и больше не обращая внимания на вопли с бабки, я скомандовал Пучкову «Поехали». И когда машина тронулась, полез за папиросами. Гек же, объезжая воронку, кратко прокомментировал. «Фашистка!» «И не скрывается!» «Думает, если старая, то её не тронут. Так что правильно её французы бьют». Марат добавил. «И таких в Германии, считай, как минимум четверть. Только они...» Молчат, скрывая свои истинные чувства. Прикурив, я тоже вставил свои пять копеек. Ничего, никуда не денутся, перевоспитаются, а мы в этом поможем. Хотя, честно говоря, мне тех немцев, которые оказались на территории Германии, жалко. Лёшка подпрыгнул. — Да ты что, фрицев жалеть? После того, что они в мире натворили, ты их жалеть собираешься? Я ничего ему не ответил. Да и что было отвечать, когда я сам, можно сказать, в их шкуре побывал? Ведь отлично помню, как после развала Союза на Кавказе стали относиться к некоренному населению. И как, бросив всё, оттуда пришлось сваливать на перекладных. Только вот есть разница. Ведь тогда и войны не было. И вроде ещё вчера говорили про несокрушимое братство народов. Да ладно я, считавшийся просто приезжим. А вот каково было тем, кто там родился и вырос. Так что земной поклон демократам вообще и беспалому боре в частности за миллионы искалеченных судеб. Вспомнив обожаемых демократов, я опять сплюнул, и мысли приняли новое направление. Вот ведь как интересно получается, почему весь мир вспоминает исключительно выселение немецкого населения с территории нынешней Калининградской области? Очень уж современные мне либералы любят смаковать, насколько жестоко обошелся кровавый сталинский режим с несчастными фрицами. В принципе, мне это тоже совсем не по душе. Но почему вспоминаю только то, что происходило в нашей части Восточной Пруссии? Почему никто даже не вякнет о том, как с немцами обходились в Польше, Чехословакии, Франции? Ведь выселение оттуда шло не менее ударными темпами, и отношение к гражданским было точно такое же. Если не хуже. А особенно гадостно это смотрелось в сравнении со совсем недавним жеполизным отношением к оккупантам. Если в СССР шла война на то ведь большинство европейских стран были достаточно мягко оккупированы, и режим этой оккупации рядом не стоял с тем, что было у нас. Только всё равно будущие просвещенные общечеловеки немцев гнали с особым садизмом, при этом не забывая тонко издеваться в той же Лотарингии, им запрещали говорить на своем языке, запрещали иметь любой транспорт, включая велосипед, запрещали иметь телефон, запрещали посещать кинотеатр, запрещали работать, заниматься каким-либо трудом, кроме чисто физического. И после этого всех немцев в течение пары лет просто вышвырнули обратно в Германию, разрешив взять только то, что можно унести в руках. Но часто бывали случаи, что и не разрешали а раздев догола, пинками выгоняли из домов. У нас-то немцев выселяли для того, чтобы заселить на их места своих людей, оставшихся без крова. А в Чехии в конце XX века немецкие деревни так и оставались стоять пустыми, особенно в горной части страны. То есть просвещенные европейцы гражданских немцев выгоняли просто так, а не по острой необходимости. И ведь надо учесть, что тогда СССР еще вовсе не рулил Восточной Европой. В 1947-м чехи вовсю договаривались с американцами и вообще собирались присоединиться к плану Маршала, так что их можно вполне резонно отнести именно к демократам. Вот и возникает вопрос, чем же их либеральные режимы лучше сталинского? И, кстати, насчет дегерманизации Пруссии. Насколько мне стало известно, у нас разработан план эвакуации немцев аж до 50-го года. А самое главное, что до четверти населения планируется оставить на месте с постепенной их советизацией. Как сказал Тверитин, оставить социально близких и тех, кто не захочет уезжать и будет готов поменять гражданство. Услышав насчет социально близких, я помню, ехидно поинтересовался, что всех местных урок решили оставить. Стас, криво улыбнувшись, ответил, что «я совсем отстал от жизни», и что у блатников райская жизнь закончилась, так как указом от 25 июня 44 года они вгоняются в чёрное тело, как и положено, уголовникам. А система ГУЛАГа будет реформирована так, что теперь общих лагерей просто не останется. Будут отдельные уголовные, отдельные политические и отдельные лагеря для предателей и изменников Родины. При этом уголовные будут подразделяться таким образом, что рецидивисты с первоходками в одну зону теперь попасть никак не смогут. да утверите на огромный личный счет к ворам. Я вовсе не удивлюсь, если эту идею именно он Верховному подал. Не зря же Стас вместе с Иваном Петровичем мне все мозги выдернули по поводу возникновения и развития в СССР организованной преступности. Колычев тогда накатал огромную докладную, а главный идеолог сказал, что эту мразь надо изничтожать, не дожидаясь окончания войны, и что этот вопрос будет серьезно рассмотрен на ближайшем заседании Политбюро. Да, мне тогда его метафора, сказанная в запале разговора, очень понравилось. Насчет того, что паровозы надо давить, пока они еще самовар А вообще в последнее время происходит что-то довольно странное. Эти два ухаря, я имею в виду Тверитина и Машерова, набирают все больше и больший вес. Даже если судить просто по радиопередачам, скоро количество обращений Машерова сравняется с количеством обращений Сталина. Нет, парни, они, конечно, головастые, Но я ведь отлично помню, как Виссарионович в свое время отреагировал на мои слова по поводу преемника. Взгляд у него тогда стал такой, что я испугался по-настоящему. А теперь что происходит? При полной поддержке усатого вождя, Колочева, да и всего измененного политбюро, они гнут новую линию, только рубашки завиваются. И ведь что интересно, если крестьянские реформы получили в народе название «сталинские», то реформы, касающиеся мелкого и среднего производства, называются машеровскими, а кровавый тиран и вуз не дует, наоборот, всячески опекает своих протеже. Блин, такими темпами остается одно из двух, либо парней в ближайшие пять лет элементарно шлепнут в лучших традициях кровавой гыбни, либо я уже сейчас могу с уверенностью сказать, кто будет следующим верховным главнокомандующим, точнее, первым председателем совета народных комиссаров. И если про шлёпнут, подумалось исключительно в виде злой шутки, то будущее председательство Машерова в СНК прослеживается настолько чётко, что к бабке не ходи. Да, да это бог. С другой стороны, сильно настораживает нынешний возраст Петра Машерова. Всего 26 лет. Чтобы такого пацана допустили рулить огромной страной? Но если подумать, то возраст — это такой недостаток, который проходит с годами. А Пётр уже успел показать себя как на войне, так и на гражданской работе. Да и товарищ Сталин твёрдо решил дожить как минимум до 53 года. Так что всё вроде выстраивается в ёлочку. 35 лет — для политика это нормально. Вон Гусеву — 36, а уже командир особой группы Ставки. Хотя дело не в количестве прожитых зим и весен, а в отношении к жизни. Я ведь, когда познакомился с тем же Иваном Петровичем, считал его совсем старым, просто исходил из общего поведения, взвешенности, солидности, да и вообще житейской мудрости. А оказалось, что он — ровесник века, и в начале войны только за сороковник перевалил. Да уж, наверное, это у меня еще детские воспоминания превалируют. Если политик, то должен быть древним, как Брежнев. Но действительность вносит свои коррективы. Сейчас большинство в политбюро — молодые, шустрые и злые, которые, как пел Цой, хотят перемен. Только в отличие от перестройщиков конца 20 века, перемен не для личного обогащения, а для обогащения всей страны. «Донанси — 20 километров!» Возглас Гека меня отвлек, и я, встряхнувшись, переспросил. «Что? Я говорю, через полчаса на месте будем». «Ты знаешь, куда там дальше ехать?» «Без понятия. Да и что тут думать? У первого же патруля провожатого возьмем, он и покажет». Гек кивнул, а я с удовольствием потянулся и глянул назад. Марат безмятежно дрых, привалившись к бортику. При этом, однако, даже во сне крепко держался за поручень. О метрах в 30 за нашей машиной катил Ульзис с остальными парнями. Ребята там, похоже, вовсе не расслаблялись, так как установленный на турели ДШК был расчехлён, и возле него торчал Шмидт, поблёскивая на солнце очками-консервами, которые он нацепил, чтобы ветер не выбивал слёзы. Да, вот что значит Орднунг. Едем по своим тылам, до ближайших вооружённых фрицев, как до Китая раком, но эта поездка считается боевым заданием, раз боевым то вынь да эту самую боевую готовность. И ведь голову могу дать на отсечение, что это Максова инициатива». Я просто воочию представил, как немец в начале езды лишь беспокойно крутился на своем месте, а потом, видя, что Козырев, будучи старшим по званию «не мычит и не телится», увлеченно крутя руль, внес данную рацуху. Змей наверняка удивился предложению и ответил что-нибудь типа «Если так хочется торчать возле пулемета, Твой флаг тебе в руки. Вот Шмидт периодически припахивая Искаливу на подмену и бдит. С одной стороны, это, конечно, правильно, совершенно правильно. Но вот с другой, кто-то я удивлялся, чего это регулировщик, когда мы на перекрёстке пропускали танковую колонну, на меня так поглядывал, а он, видимо, принял подполковника сидевшего в новеньком ГАЗ-67 за чмошного тылового сыкуна который не просто окружил себя охраной, находясь за десятки километров от линии фронта, но ещё и заставил эту охрану бдительно нести службу. Да, надо будет ребятам сказать, чтобы не позорили начальство. Да и вообще, размяться тоже неплохо. А то хоть дороги здесь и похожи на взлётно-посадочные полосы, но один чёрт растрясло. Поэтому, приказав Геку тормозить, я после остановки колонны, подойдя к Додику, высказал сидящим в нем свои претензии. Судя по злорадному Женькиному «ага», обращенному в сторону Шмидта, мои предположения относительно инициатора бдительности были полностью верны. Макс, выслушав аргументы, недоуменно наморщил лоб. «Я понимаю. Но ведь так полошено». «Знаю. Но ты, Макс, будто первый день в армии и забыл, что значит для военного человека понты и бравада». «Я помню» но одно тело расстегнуть форот кимнастерки или хвастать трофейным оружием и совсем другое, находясь на поевом задании, вести себя как путто на отдыхе. Вы ведь даже бронежилеты или явчики не надели, а вдруг нас обстреляют? — Ой, да ладно! — подошедший от газона Пучков махнул рукой. «Во-первых, при таком количестве войск на Роккаде никаких обстрелов быть просто не может. А во-вторых, ты еще предложи каски надеть, чтобы на нас все пальцами показывали, как на последних трусов». «При тут трусост? Надо просто выполнять трепофония устава. Он для Этофо и написан». да уел». И ведь не поспоришь, и не станешь объяснять, что от боевого задания в этой поездке только лишь название, что «боевое». Мне остается только утереться, да еще и поблагодарить за службу. Но тут Женька, который, молча разминаясь, слушал наш разговор, встрял. «Эх ты, немец, перец, колбаса! Все-то у тебя по правилам, да по полочкам разложено. Нет того огонька и капельки сумасбродства, что должно отличать бывалого солдата от штабного уставника». Шмидт на этот наезд хитро улыбнулся и ответил. ест Я каску не отел, как и положено». И сотвор пулемета перетёрнул сразу, хоть это как раз и не положено. Значит, есть оконек. Искалиев, до этого крутивший головой, переводя взгляд с одного говорящего на другого, тихонько захихикал, а змей от такого извращенного подхода к тонкому искусству армейского разгильдяйства Как потягивался, так и застыл, удивлённо приоткрыв рот. Я, честно говоря, тоже был несколько ошарашен тевтонским взглядом на допустимые понты. Уж больно они неотличимы, оказались от уставных требований. Макс же, глядя на наши лица, рассмеялся и пояснил. «Я с шутью. «Ну и как на такое реагировать?» Пихнув шутника в бок, я приказал. «Хорош отдыхать, поехали» и мы с Лёшкой потопали обратно к своей машине. Проснувшийся шах, который воспользовался остановкой и окропил придорожные кусты, видя мою странную хмылку, спросил. «Чего там?» «А!» — я махнул рукой. «Фауст прикалывается». Гек, включая передачу, кивнул. «Он такой!» «Он может!» Полгода из себя тормознутого молчуна изображал, а тут как прорвало... Видно, до этого неопределенность мужика давила. Но после получения звания Макс вообще в другого человека превратился. И ведь шутит, сволочь, прямо как ты, с непроницаемой мордой. Сразу даже не доходит, серьезно он говорит или нет. Ну, чего-чего, а юмора у него хватает. Марат, удобно устроившийся на сиденье, оживился. «Э, кстати, про юмор. Вы слыхали, как мы с ним к внутрикам ездили? Нет. А что там? Шах наклонившись вперед чтобы было лучше слышно начал рассказывать как они со шмидтом демонстрировали свои светозвуковые бомбочки нового поколения парням из полка нквд все было бы ничего, но в момент испытаний кот, который не ожидая подобной подляны мирно дрых в эмке командира полка понял что настал внезапный вселенский амбец понял и повел себя соответственно Народ потом долго удивлялся, как в таком маленьком и симпатичном с виду котике может оказаться столько дерьма, что его хватило измазать весь салон. Даже на потолке остались похучие отпечатки когтистых лап. А Макс самым серьезным выражением лица посоветовал, на чем свет ругающемуся майору НКВД, вызвать химиков для дегазации машины. Дескать, в противном случае никакие обычные средства тут уже не помогут и «Амбре» останется навсегда. И что самое смешное, командир полка этих химиков вызвал. Они сначала брыкались, но, испугавшись угроз, всё-таки приехали со своими колбами и распылителями. Поработали на совесть, и даже запах вывели. Только салон приобрёл несколько необычный цвет, что опешивший майор, увидев получившийся колер, так и застыл, не решаясь влезть внутрь. А потом, придя в себя, вызвал старшину из хозвзвода и приказал выкрасить, как было. Старшина с работой справился, но тут возникла новая проблема. Один запах сменился другим, и даже с открытыми окнами можно было одуреть от вони сохнущей краски. Говорят, машина до сих пор стоит с распахнутыми дверями, а злющий майор пересел с комфортабельной эмки на открытый «Виллис». «Да», — фыркнул я, — «хорошо подначали». Хотя полкач сам виноват. Лучше бы этот эстет себе изначально канарейку завёл. А, кстати, хотите по-настоящему фантастическую, но совершенно реальную историю? Мне её Иван Петрович рассказал перед тем, как в Швейцарию отправить. Ну, но... вообще-то, когда нарком поведал о действиях Александра Викторовича Германа, который был сначала офицером разведотдела, а потом командиром партизанской бригады, я опешил. Настолько невероятно было то, с какой выдумкой и знанием человеческой психологии действовал этот диверсант. Поначалу даже не очень поверил, но Кулычев только усмехнулся и сказал, что всё подтверждено документально, и что две золотые звезды просто так не дают. Поэтому пришлось поверить и вслух выразить сожаление о том, что я ещё не знаком с этим неординарным человеком. Иван Петрович, помню, тогда выразился в том смысле, что еще не вечер, но вместе нас, по его мнению, сводить нельзя, так как если соединить хитроумность Александра и мой авантюризм, то мозга за мозгу зайдет не только у противника. «Ну что ты примолк? Чего тебе товарищ нарком рассказывал?» Гек вопросительно глянул на меня, и я начал. В начале войны под Псковом был организован диверсионный отряд. Солидный отряд, больше сотни человек. Только вот расположился он не вблизи населённых пунктов, а наоборот, в глухих чещобах. А чего жрали? Вот в том-то и дело, что была налажена авиадоставка. Фрицы, конечно, засекали наши самолёты и периодически обращались с просьбой к командиру истребительного полка, чтобы он это дело прекратил. До этого летуны просильщиков посылали, так как у них не было необходимой техники. Но тут как раз перегоняли специально оборудованные мессеры для подразделения ночных перехватчиков, поэтому просьбу удовлетворили. Результатом удовлетворения просьбы стал сбитый Дуглас. Партизаны, удрученные потерей, расценили это как неприкрытое хамство и совершили атаку на инфраструктуру аэродрома. Марат усомнился. «Не может быть. Там ведь такая охрана, всех бы положили. Я поправился» атаковали не сам аэродром, а топливную базу и авиасклады. Командиру полка Люфтваффе такие расклады совершенно никуда не уперлись. За партизан его могли только поругать, а за то, что авиаполк не может выполнять фронтовые задачи, выхарили на всю катушку. В общем, в дальнейшем, даже когда через его аэродром перегоняли ночные истребители, он налетающие ночью транспортники реагировать просто перестал. Дескать, «Сами со своими проблемами разбирайтесь». Лёшка хохотнул. «Оно и понятно. Кому чужую работу делать захочется, чтобы потом самому по шее получать?» «Именно так. Но дальше больше». Партизаны нашли ветку узкоколейки с несколькими паровозиками и вагонами, которая была построена для обеспечения торфоразработок. Разведали и выяснили, что немцы о ней ни сном, ни духом, а сама ветка уходит по болотам, аж за линию фронта. «Вот только не говори, что они к нашим на поезде в отпуск ездили». Не в отпуск, а раненых на ту сторону переправляли, а оттуда получали боеприпасы с оружием, продовольствия и медикаменты. Только весь прикол не в этом. Основная хохма в том, что железка шла по глухим лесам, но в одном месте проходила по окраине узловой станции. Шрафуддинов снова удивился. Так на станции же гарнизон стоит. Или немцы все ослепли и ничего не замечали. Поначалу не замечали, так как каждый раз при проходе партизанского состава шел обстрел станции. То есть наши отвлекали внимание и под шумок пускали свой эшелон. Но, в конце концов, фрицы провели параллель между атаками на железнодорожный узел и проскакивающим вдалеке составом. После чего разобрали часть узкоколейки. Наши на эту подляну ответили мощнейшим ударом с подрывом основных путей двух мостов, входящих в зону ответственности гарнизона и уничтожением большей части солдат из охраны. А когда партизаны ушли, выяснилось, что узкоколейка ими восстановлена. Итог, комендант Узла имел большие потери в личном составе и вдобавок его поимело вышестоящее начальство за нарушение графика движения. Немцы сделали вывод, и так как жить хочется всем, в особенности тыловикам, просто перестали замечать маленький деликатный паровозик с вагонами, который, в общем-то, никому не мешает и только изредка ночами мелькает на окраине узла. Сделали вывод и дали своеобразный намек партизанам. Перенесли колючку ограждения так, что узкоколейка осталась за пределами охраняемой зоны. Те намек поняли и на пробу запустили поезд без отвлекающей атаки. А когда он свободно прошел, прекратили нападение на гарнизон. Ха! Лешка в восторге ударил по рулю ладонью. Классно сработали. То есть выдрессировали Немчуру, как Павлов свою собачку. Кстати, помнишь, в Беликовичах партизаны с немцами тоже краями расходились. Фрицы из гарнизона тогда на лесозаготовки спокойно ходили, а наши — в деревню за продуктами, не опасаясь, что патруль прихватит. Помню. Только закончилось это хреново. Немцы ягд-команду «Один хрен» вызвали. Так это не гарнизонские вызвали, а городские, после того, как партизаны машину с оберстом подорвали. Марат оживился. Вот-вот. И я хочу спросить. А в твоём случае, неужели фрицы егерей не подтянули? Я достав папиросы и прикуривая, ответил: "Егирей на всех не напасёшься. Да и район считался тихим и спокойным. Партизаны ведь те несколько гарнизонов, что стояли возле их базы, практически не трогали, совершая дальние рейды для проведения диверсий. Ближе действовали только в том случае, если немцы начинали борзеть и приходилось учить их жизни. А когда фрицы уроки понимали, то боевые действия на местах прекращались. Но ты шах прав." Местному немецкому начальству подобное не очень нравилось, и они таки вызвали спецгруппу из смоленского Абвернебенштелли. Ну, ты их методику знаешь, только Александр оказался хитрее призванных на помощь профессионалов, и отряды партизан стали уходить одной дорогой, а возвращаться другой, да еще и минировали пути следования. Фрицы потеряли таким образом несколько карательных групп, а партизаны, Решили добраться до главного спеца, чтобы тот своим энтузиазмом больше жизнь никому не портил. И опять выдумку проявили. Захватили языка, сделали якобы ложную заминированную тропу, а пленного провели по притопленной гате. Потом позволили ему бежать. Язык вернулся к своим и обрадовал абверовцев до невозможности. Ведь если он там прошел, значит, мин на гате нет. Фриц Собрал большой отряд и с помпой двинул в лес. Почти рота СС в болото забралась, а наши просто рванули эту дорожку с двух сторон. И, в общем-то, всё. Остальное болото доделало, даже без стрельбы обошлось. После этого найти место базирования партизанского отряда немцы больше не пытались. да Шах задумчиво поправил фуражку. А дальше... А что дальше? Дальше и начинается самая фантастика. Так как партизаны кормились исключительно с большой земли и местное население не обирали, то и отношение к ним было самое хорошее. Скажу больше. Была налажена даже медицинская помощь для жителей окружающих деревень. Поэтому на Германа только что не молились, Так что, когда он ввел временные сельсоветы и исполкомы для пропагандистской работы, а также решение текущих вопросов, местными жителями это было принято на ура. В конце концов, дошло до того, что на очередной прием подпольного исполкома пожаловали фрицы из станционного гарнизона с нижайшей просьбой. Дескать, их заменяют и переводят во Францию, а так как все мосты в округе подорваны и дороги заминированы, то не могли бы господа партизаны за хорошее поведение выдать им пропуск, чтобы они спокойно могли выехать за пределы области? А сменщиков, как правильно себя вести, они, дескать, уже предупредили. Вот это уже точно не может быть. Я в свое время был достаточно наслышан о договорных районах, что в Афгане, что в Чечне, поэтому в ответ на возражение шаха только пожал плечами. Иван Петрович на преувеличениях замечен не был, да и документально все это подтверждено, только ты меня не дослушал. Там еще и из комендатуры приходили с жалобой и обедничали на фуражиров из соседней части, которые рыскают по деревням, отбирая у крестьян продовольствие и овес, а на одном хуторе даже расстреляли недовольных. Комендантские всячески открещивались от этих беспредельщиков и своей шкурой за их бесчинство отвечать не собирались поэтому просили как-нибудь этих фуражиров, ну, выгнать, в общем. ха, -ха, -ха. было видно, что Шарафудинов потрясён И чем все закончилось? В конце концов, слухи дошли до самого верха. В Берлине просто озвезденели от подобных фортелей, и все местное начальство пошло под суд. А против бригады Германа была снята с фронта пехотная дивизия, усиленная танками, авиацией, артиллерией и антипартизанской частью СС. Немцы создали группировку общей численностью около пяти тысяч человек. И начались бои. В результате партизаны, хорошо потрепав фрицев, ушли, пробившись к своим, а Герман получил вторую золотую звезду. За прорыв? По совокупности заслуг. Они ведь за год своей работы намолотили больше десяти тысяч гитлеровцев, мостов подорвали туеву хучу, эшелонов под откос спустили под сотню, семнадцать гарнизонов полностью уничтожили. То есть только живой силы врага за год работы уничтожили в десять раз больше, чем вся польская армия Краева за время своего существования. Да сколько же у него бойцов в бригаде было! В начале боевых действий 150 человек, а перед прорывом около 2,5 тысяч. Примечание. Все описанные действия Германа происходили в реальной истории. Однако в действительности при прорыве Александр Викторович был трижды ранен, и последнее ранение в голову оказалось смертельным. Да, Шах вздохнул. Все бы так воевали. Мы бы фрицев уже в 41-м уделали. А почему о нём в газетах не писали? Ведь какой пример? Так отряд же секретный был. Это ведь не просто партизаны, а диверсанты. Ты, к примеру, про группировку Медведева что-нибудь слышал? Вот видишь, а ребята там тоже лихо орудовали. И таких отрядов у нас не один десяток. Ничего, война закончится. Обо всех напишут. И подумав, я добавил, о ком разрешат говорить и с кого гриф снимут. Шарафуддинов кивнул. «Это точно». А потом протянул руку и добавил. «Подъезжаем. Вон, смотри, указатель». На дороге действительно стоял знак, оповещающий, что мы въезжаем в Нанси. А чуть дальше виднелся контрольно-пропускной пункт. Подрулив к КПП, мы узнали, куда ехать дальше. И еще через 20 минут я встретился с капитаном Дерябиным, начальником СМЕРШ дивизии. Капитан среднего роста шустрик с внушительным рядом наград пожал мне руку и, предложив следовать за ним, двинул сначала вглубь здания штаба, а потом шагнул на лестницу, ведущую куда-то вниз. Глядя на слегка облупившиеся стены, выкрашенные в тёмно-серый цвет и навевающие смутные ассоциации, я поинтересовался. «Надеюсь, моего человека вы не в подвале всё это время держали?» Гирябин, улыбнувшись, ответил. «Что вы?» У нас всё как положено. Лишних вопросов не задавали. Отдельную комнату отвели рядом с нашим расположением и на надовольствие поставили. А здесь мы пошли, чтобы здание не обходить, сейчас напрямую через коридор во внутренний двор попадём. Так и оказалось. Пройдя небольшим коридором и поднявшись по лестничному маршу, мы вышли во двор, ограждённый забором. Тут же стояло приземистое одноэтажное здание, в котором располагались контрразведчики, и где мне наконец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 обходил в число тех, кого островитяне задействовали для поиска своих людей. да действительно случайность, но ведь это ещё ни о чём не говорит. Мишка кивнул, не говорит. Только англичане, сопоставив даты, заинтересовались этой встречей. Идеи у них не было никаких, вот и стали цепляться за соломинку, решив на всякий случай поближе присмотреться к живущей в этих местах русской семье. А после того, как 10 апреля Пашка прогнал с нашего поля какого-то клошара, который резво укатил на велосипеде, эта соломинка превратилась в полноценное бревно. «Объясни». «Да что там объяснять? Человек, выглядевший как бродяга, сначала шарился возле заброшенной мельницы, а потом ползал недалеко от теплиц. Гильзы? Они самые. И свежие отметины от пуль на мельнице». Бой ведь был хоть и короткий, но интенсивный. Потом, когда тебя отправили, мы, конечно, окопчики зарыли, и как снег растаял, гильзы подсобрали. Но, видимо, не все. Понятно. Теперь действительно все стало понятно. Свежие гильзы — это, разумеется, не доказательство, но эти самые доказательства в контрразведке добудут на раз, да и лишь до подозреваемых добраться».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 Но после совсем короткого допроса меня накормили и отвели в эту комнату. А через несколько часов пришёл капитан и сказал, что завтра приедет мой куратор. Я даже сначала не понял, про кого мне говорят, пока контрразведчик не объяснил, что он имеет в виду. Честно говоря, на такую удачу я и не рассчитывал, но эти часы как на иголках провёл. Думал, что я вам тогда пыль в глаза пускал, и на самом деле никакого колдуна нет.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 относительно Кравцовых. Вот переправят их в тыл. Пусть сам посмотрит и обалдеет. Ладно, недоверчивый ты наш. Скоро сам всё увидишь. И как к реэмигрантам относятся, и какая у нас жизнь вообще. Отношения, думаю, не разочаруют. А касательно жизни... Комфорт в СССР, конечно, пока не на том уровне, которого хотелось бы, но ведь всё в наших руках. Михаил ухмыльнулся.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 Что ты так злишься? Союзники, конечно, козлы, что не отпустили ребят сразу. Но поступили они вполне по закону. А интернированы — это не убиты. Значит, через месяц-полтора появятся. А потом, меняя тему, опять перешёл к насущному. При вас барахла много? Я в том смысле, какой транспорт ещё брать? А то у нас газон и улизис Ну, додж, чтобы тебе понятней было. И пять человек, не считая меня. Кравцов, на секунду задумавшись, ответил. «Вещей немного, но всё равно не поместимся. У меня семь человек, из них трое женщины». «Ясно. А как там вообще обстановка?» «Спокойная. Немцы, если где и остались, то прячутся и на глаза не показываются. Только прямой дороги нет, мост через Маас подорван. Паромная переправа, что была ниже по течению, тоже повреждена. Я удивился». «Так ты что, вплавь добирался?» «Нет», — Мишка хитро сверкнул глазами. «Машины ведь у нас уже в Линсоне немцы отобрали. Поэтому я, как ты говоришь, экспроприировал велосипед и поехал через Олье. Крюк, конечно, получился километров двадцать только в одну сторону, но зато там мост целый остался». «Это хорошо, что мост есть. Ладно, пошли к капитану насчёт транспорта договариваться».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 А вообще наши, на той стороне Моаса, есть? Только разведчики бродят. Дивизии ведь сейчас встали, подтягивая тылы И, как мне кажется, дальше уже не пойдём, потому что вошли в соприкосновение с частями союзников, и немцев между нами не осталось. Разве что остатки разбитых частей, которые до сих пор по лесам прячутся. Но днём они не показываются. А ночью кто уходит на запад, кто бросил оружие на восток, ближе к дому. Вы ведь видели колонны пленных?